«Глава пятая. Ненавижу холод», — сказал Марк, пританцовывая у входа в бункер. Изо рта выходил густой пар, меховой воротник куртки покрылся инеем. «Надел две куртки, а как в трусах стою». «Еще несколько месяцев потерпи», — ответил я и показал на стальную дверь. «Внутри сейчас опять начнут стрелять». Они обстреливали город уже несколько дней. Артиллерия с юга из того берега реки полила по нам почти круглыми сутками. Иногда были затишья, и в эти моменты мы ожидали, когда они пойдут на штурм. Стреляли издалека, неприцельно. Ближе пушки они подтащить не могли, ведь тогда оказывались на прямой наводке орудий наших исполинов. Даже осадные рейтары предпочитали держаться подальше, когда на берег выходила ищейка. Едва мы спустились вниз, как земля начала трястись. Лампочки затряслись, свет начал моргать. Мой новый адъютант Василий Дарайга, внук маршала, побледнел, никак не мог привыкнуть к такому. Да, все спокойно, дружище, Марк ободряюще похлопал его по плечу. Сегодня не так сильно стреляют. В бункере было тепло. Сюда поставили обогреватели плитку. Генералы дома Варга грелись рядом с ней, пахло свежезаваренным чаем. Штабисты расставляли фигурки на карте, следуя последним донесениям разведки. Рация хрипела, по ней передавали данные. «Те танки, наконец, появились?» — спросил я, наклоняясь над картой. «Сколько уже можно ждать?» Высокий блондин-офицер передвинул фигурку в виде панцерника на восток от города. Они, наконец-то, обошли хребет вдоль берега реки Ларва, и теперь бронетехника подбиралась к нам с востока. Земля содрогнулась снова, свет на несколько секунд погас. «Да, появились, господин генерал. И вот еще, мы засекли. Идут с юга целая колонна танков». «Начинается в юга?» — переспросил пристарелый генерал Петрок. «Тонна подранков». Он приложил к большому уху маленькую трубочку, чтобы слышать получше. Кто-то из соседей начал орать ему, что говорили разведчики и штабисты. «Снова все затряслось». Снаряд упал совсем рядом, потом еще один. Внук маршала Дерайга вспотел. «С востока наша оборона не так крепка», — сказал генерал Климов, морща лоб. «Идет почти сотня панцерников, Они наверняка прорвутся, потом войдут в пригород». «Ну и пусть», — я облокотился на стол. «Там и останутся. Засада организована?» «Да. Перебросил туда третий и четвертый батальон». Мы тыкали по карте, а штабисты передвигали фигурки. Сразу же передавали приказы по рации. Для кого-то это просто отметки и фигурки, но для меня это настоящий бой, как если бы я видел его своими глазами. Это не просто фигурки, это войска, живые люди, которые вот-вот пойдут в бой, а каждое перемещение — это стрельба, взрывы и смерти. Но на карте все видно с задержкой в несколько часов, а иногда бывало, что карта вообще не соответствовала реальному положению дел, так что скоро я поднимусь наверх и буду смотреть на бой через оптику шагохода. С высоты картина боя полнее, так уж я привык. Они идут с востока и юга, вот-вот нападут с запада через реку, Но ну, пока нет ничего такого, чтобы начать паниковать. Битва за город только началась, артиллерия была прелюдией. Мы уже отбили несколько атак, но пока они просто пробовали нашу оборону на зуб. Сегодня они или продолжат щупать, разыскивая слабое место, или решаться на полный штурм. Возможно, что и второе. Зима усиливалась, а южане мерзли. Еще несколько дней, и станет еще холоднее. Проявили снимки. Молодой лейтенант разведки в белых перчатках прибежал из соседней комнаты, держа еще мокрые фотографии. Одни сделаны сверху, с одного из пяти наших крылолетов. Изображены штурмовые колонны панцерников, следом за ними выстроенные в цепь боевые шагоходы. Другой сделал кто-то из разведчиков, подобравшихся ближе. Они наконец-то догадались, что надо маскировать панцирники. Я усмехнулся. Бронемашины уже не были в ярких расцветках великих домов, как в первый день осады. Черные, красные и желтые машины так хорошо были видны на снегу и в темноте, чтобы по ним было легко попадать. Теперь все белые, но на башнях видна Геральдика. — Готовятся штурмовать, — сказал генерал Шевцов. Они что, сначала пустят панцирники? Вполне могут, чтобы мы тратили на них снаряды. И копья опасны для Рик. Я запрещаю пользоваться главными калибрами до моего особого приказа. Стрелять по панцирникам только из вспомогательных орудий, уничтожать их на подходе из соток. Это касается и исполинов. Я посмотрел на Марка. Валентина здесь не было, он дежурил на ищейке. Да и сложно было его постоянно перемещать по этим проходам и лестницам. Ян же сидел в засаде. Мы укрыли его из Полина в выгневомовом карьере за городом, который мешал радарам сам по себе. А саму машину тоже прикрыли, чтобы не заметили с неба. Вступит в бой в решающий момент. Ужас глубин Марка в другом карьере. До него пока очередь не дошла. Он в резерве, а сам Марк пока следит за обстановкой вместе со мной. «Если панцирники прорвутся, я потер отросшую щетину на подбородке». «Передайте войскам, что приоритет — машины с копьями». «Уже», — сказал генерал Соколов, хрипло откашлявшись в сторону. «С крыш и из окон домов по ним удобно стрелять». «Господа», — произнес я, когда мы обсудили все. «По позициям. Покажите южанам ваше знаменитое северное гостеприимство. Да, слава империи, слава огрании! слава дому Варга!» — кричали все. Для перемещений по городу, когда шел обстрел, мы пользовались старыми катакомбами под городом, изучены их частью. По ним же перебрасывали пехоту. Если было нужно, шли на ригах. Им-то артобстрелы почти не страшны. Я повязал теплый шарф, надвинул фуражку плотнее и пошел к ближайшему проходу. Мой адъютант бежал следом, пригибая голову. За нами шел радист, плотный невысокий мужик, который откликался на имя Сергей. Рация, засунутая в чехол за его спиной, постоянно работала и шипела. Радист хоть и из-за грани, но служил вместе с гвардейскими штурмовиками и тоже мой охранник. «Марк!» — я остановился, вспомнив о нем. «Иди-ка лучше к своей машине. У меня чувство, что сегодня придется вылезти из западни. Я тебя вызову, если начнется». «Да, сделаю». «Удачи, полковник!» Я хлопнул Марка по плечу, называя его присвоенным еще вчера званием. «Даже не успели обмыть». «Если все пройдет гладко, скоро будешь генералом». «Как, кстати, освоился с ужасом». «Такой малышки у меня еще не было», — он заулыбался. «Освоился. Готов проверить в настоящем бою». Он побежал через узкий проход. За ним отправился штурмовик из гвардии, вооруженный дробовиком. Пилота из полинов на вес золота. Им нужна охрана не хуже, чем у Яна. За мной же следовало двое телохранителей, включая радиста. Можно было взять и больше, но они бы не влезли в кабину Риги. Обстрел сверху заканчивался. Я шел по узкому коридорчику, иногда задевая стены плечом. На кожаной куртке с меховым воротником оставались следы грязи, но это меня не волновало. По пути попадались отряды стрелков, меняющие позиции. Гвардия дома Варга в черных мундирах, армейцы в белых куртках и клановое ополчение с севера, одетые кто как. Но это только часть армии. Еще больше людей ждало на севере, на других оборонительных линиях, которые мы укрепляли прямо сейчас. Чем дольше продержимся здесь, тем сильнее будет основная оборона. Туда же я отправил половину шагоходов, маскируя их с помощью щейки, которая потом вернулась. Радары мы обманули, но разведка, разумеется, могла все узнать. Вот и выход. Бородатый мужик открыл стальную дверь. Сразу повеяло холодом, наружу вырвался пар, Мы вышли во дворе жилого трехэтажного дома с кафе на первом этаже. Здесь все уже порядком потрепала артиллерия. Крыша обвалилась, одна из стен тоже. Внутри виден старый диван, накрытый желтым покрывалом и две порванные подушки. Хорошо, что хозяев мы отправили на север. Скоро здесь будет пожар, огонь уже потрескивал, пахло горелым. А во дворе дома, рядом со старым прицепом и пустой собачьей будкой, стоял мой шагоход. Люки задраены, возле них дежурила охрана. Вылезли только что, когда обстрел прекратился. Из труб выхлопного коллектора шел дым. На морозе, особенно таком, как в ограни, нельзя глушить двигатели или перемерзнут трубы. Господин генерал, попал один снаряд. Охранник, парень лет двадцати с круглыми красными щеками, показал на Ригу. «Лючки проверены, пломбы не сорваны». На груди шагохода осталось отметина от взорвавшегося снаряда. Но это не особо крупный калибр, даже не сорвало броню. До сих пор видно старый, почти стертый рисунок снежного кота, который тогда нарисовал Янок еще в Академии. Я снял меховую перчатку и потер замерзшее лицо. Холодно, даже мерзли пальцы на ногах. Но мы-то ладно, я и сам из-за грани, и это мое тело тоже. А вот южанам эти морозы совсем не кстати. Сегодня они нападут, им придется это сделать и потом получат заброшенный обстрелянный город, где даже невозможно будет согреться. Открывай люки. Я бросил адъютанту здоровенный изогнутый ключ. И перчатки не снимай, пальцы примерзнут. Парень сорвал пломбы, которые оставил я, неловко засунул ключ в отверстие и открыл люк на ноге. Видно, как ему не терпелось попасть внутрь, но он остался на выходе, пока не зайду я. Я запрыгнул в люк, огляделся и пополз вверх по лестнице. Чем ближе к двигательному отсеку, тем теплее становилось. Открыл тяжелый люк, сразу раздался грохот движков, в лицо ударил жар. Хорошо-то как после мороза. Но недолго. Из мороза, на котором мгновенно замерзал плевок, я оказался в очень жарком помещении. Пол под ногами вибрировал, полики, залитые маслом, дрожали. Двигатели громыхали так, что закладывало уши. Я включил свет, чтобы быстро осмотреть важные узлы. Сразу снял куртку, фуражку и шарф и сунул все адъютанту. Надо проверить двигатели. На осмотр не было особо много времени, но совсем без него нельзя. Я посветил на контрольное отверстие в двигателе, послушал, как работают поршни, проверил показания и температуру в камере сгорания Игниума. Движки, которые больше ста лет, работали идеально. Я полез проверять редуктор. «Василий, посвети мне». — крикнул я и посмотрел на него. — Я же тебе говорил взять каску. — А? Я... Я забыл. — Высоченный парень побледнел. — Но смотри сам. Я маленьким ключом открутил гайки смотровой крышки и посмотрел, как вращается вал. — Готово, — сказал я. — Только голову береги. Поздно. Адъютант уже потирал макушку. Из-за своего немалого роста он зацепил башкой трубу охлаждающего блока. «Говорил же про каску. Не зря эту трубу называют пилоту-уловителем». Я усмехнулся. «Всех к ней так и притягивает». Взглянул, как крутится генератор, и на этом все. «Пора в кабину. Я бы предпочел, чтобы со мной был Марк. Он профессионал, и Ригу водит будто всю жизнь за рычагами. Но ну, пилот его уровня должен быть в исполине. А я же генерал, мне не обязательно быть в гуще боя». «В кабине тоже жарко». Я расстегнул мундиры, воротник рубашки и уселся в кресло командира-канонира. Василий подал мне наушники и микрофон. Я достал карты. Пока отдыхай, бросил я радисту, который забрался следом. Потом будешь настраивать. Слушай общий канал, если что-то зави. Сергей молча закрепил переносную рацию под сиденьем в задней части кабины и занялся радиостанцией шагохода. Мне он нужен, чтобы я не отвлекался на все. Второй штурмовик-охранник сел рядом с ним. Оружие они положили подальше, чтобы случайно не выстрелить во время передвижения и тряски. Вот и все, вот и весь экипаж. Я и мой адъютант, и он же первый пилот, Василий. Придется обойтись без второго пилота. Даже вторые пилоты сейчас очень нужны. Многим из них придется становиться первыми уже в ближайшие дни, а кто-то уже стал. Остальные на ускоренном обучении. Мне даже пришлось отправить опытных Артура и Кабояши на север, Они бы пригодились в бою, но как инструкторы они сейчас более ценны. Наушники сразу начало разрывать, когда я их включил. «Идут через реку!» «Вот-вот начнут!» — слышно отрывисто. Я направил перископ в сторону порта. Рига чуть выше, чем дома, во дворе которых я стоял. Оптика над самой крышей. Река, которая совсем недавно была судоходной, встала буквально несколько дней назад, покрылась толстой коркой льда. Шагоход не выдержит, вряд ли выдержит панцерник, но пара батальонов пехоты перейти могут, и они уже решили этим воспользоваться. — Слушай мой канал, — бросил я радисту. — Если что, позови меня. У нас несколько шифрованных каналов. Один для генералов и пилотов-исполинов, из другой общий. И это не считая каналов батальонов, рот и отдельных квадр. Я переключился на другой канал, которым пользовались на берегу, приблизил оптику так близко, как мог, Лес на том берегу горел. Нет, это не дым пожара, это маскировочный дым. Оттуда вели огонь. Видны росчерки трассирующих пуль. Рация надрывалась. «Идут!» «Огонь по моей команде, пока не стрелять, подпустим их ближе!» Пустить сигнальные ракеты!» Красные вспышки сигнальных ракет осветили лед над рекой. Рация издала неприятный высокий звук. «Глушат, что ли?» А потом я понял, что это. «Волынки!» Эти волынки! норландская пехота штурмует город с территории Хитланда. Долго же они обходили. Но никакой техники нет. Никто не решался приблизиться. «Ненавижу волынки», — пробормотал я. В оптику видно, как множество людей в белых маскировочных халатах бежали по льду. Ракеты освещали их, но скоро их скрыли дымовые гранаты. «В лесу снайпер!» — раздался голос у рации среди треска и шума стрельбы. «Вызываю огонь по квадрату!» — Полковник Зарин убит, принимая командование на себя. Я не вмешивался в тактическое планирование. Я командовал только квадрами и исполинами. Все, что меньше, уже под ответственностью соответствующих офицеров. Но мог вмешаться, если было бы нужно. В порту техники было мало, но было кое-что мощное в нашем резерве. — Ищейка! — вызвал я. — Помоги в порту, только осторожно. — Бри-три, ищейка на связи! — раздался хриплый голос. — Приступаю! — Шагающая четырехногая Рига выдвинулась к реке. Пушка главного калибра закреплена в походном положении, но и без этого хватало оружия для защиты целого направления. Установленные на голове кабине автопушки начали поливать лед целым потоком снарядов. Яркие росчерки прошли через маскировочный дым, потом выше, на тот берег. Даже отсюда видно, как деревья разлетаются в щепки. Некоторые загорались, а будто это было мало — Ищейка пустила пару длинных струй из огнеметов, освещая окрестности. Маскировочный дым развеивался. Видны оставшиеся на льду тела и черные полыни. Ищейка дала еще залп шрапнельными снарядами, прорежая наступающих. Кто-то с нашего берега начал пускать сигнальные ракеты туда, где мог прятаться снайпер. Ищейка повернулась, автопушки прочесали лес. Он горел горелся сильнее и сильнее. «Бри, три, ищейка!» — донесся хриплый голос Валентина Климова. — Отступают. Готов перейти на тот берег через брод. — Отставить, — приказал я. — Оставайся на позиции, береги главный калибр. Огромный шагоход подчинялся своему новому владельцу. Валю уже многое предстояло освоить, но даже сейчас Ищейка — один из наших главных козырей. И сам Валь слушался, хотя иногда порывался что-нибудь устроить в порыве злости. — Идут с запада, — доложили по рации. — Только танки. — Пусть держатся. Танки в городе все равно почти бесполезны. А вот когда сюда войдут шагоходы, это будет совсем другой бой. — Выдвигайся на юг, — велел я своему первому пилоту. — Не нравится мне затишье там. — Есть! — восторженным голосом отозвался Василий и надавил на рычаги. Мы повернулись и вышли на улицу, разбив заборчик. Толстая нога раздавила брошенную мотоповозку, Левая рука выбила остатки окон в здании напротив и снесла вывеску кафе. На дорогу полетели выбитые камни. «Осторожнее!» — прикрикнул я. «Ты в городе, следи за габаритами. Длина шага половина иди на третьей позиции». Хотя бы парень знает, как переключать позиции. И знает, за какие рычаги надо тянуть. Научится. Не все умеют все с первого раза. А я же разложил перед собой карты. Атака с запада через реку отбита. Ищейка остается там, так что и следующую сдержим. На востоке вот-вот начнется еще штурм. И затишье с юга мне не нравилось. Они пытались пробиться с того направления с первых дней осады, с чего вдруг молчат сейчас. Или все же решились на полный штурм всеми силами. У них там 48 шагоходов, как передала разведка. У нас в городе осталось двенадцать, этого мне хватит, чтобы задержать их тут подольше». Мы шагали по улице. Город местами горел, многие здания уже разрушены. В небо светили прожекторы. Я присмотрелся вверх. Да, это пулеметные розчерки. Прибыли вражеские крылолеты и устроили бой против наших. У нас всего пять летающих машин, а пилоты, водители крылолетов тоже назывались пилотами. Обучались за морем, всего пять человек, и запасных нет. «Капитан Ермолин», — вызвал я, — «что там у вас?» «Несут бомбы, но мы их не пустим», — отозвался капитан. «Ему лет двадцать, но дело свое знает. Они не должны обнаружить наших исполинов. Сбейте их на подходе». «Принято». Пилоты вражеских крылолетов тоже обучались за в Дискриме. И сами машины тоже покупали там. Могут воевать друг с другом прямо в небе, а могут сбрасывать бомбы. Жаль, что их у нас мало». Плохо, что на высоте мы не сможем помочь нашим. Просто в темноте даже не видно, кто свой, а кто чужой. Да и на такой дистанции это мало бы помогло. Бой в небе продолжался. Крылолеты кружились, выпуская целые очереди трассирующих снарядов. Около дюжины, не очень много, но все равно. А ведь они же учились все вместе. Впрочем, какая теперь разница? Если враг пустил свои крылолеты, значит, вот-вот начнется общий штурм. Один сбили, и он полетел в реку, вращаясь по часовой стрелке. Одно крыло отломилось прямо в воздухе, за ним тянулся огромный огненный шлейф. Судя по радостному крику капитана, это не наш. Я попросил радиста переключить меня на другой канал. «Ян!» — позвал в микрофон. «Что у тебя?» «Готов выдвигаться!» — отозвался Янок. Едва его услышал. Сигнал слабый. «Марк?» «На позиции! Жду приказа!» Экран радара засветился сплошным светом. Я его вырубил. Это не просто так. Мы глушили все, чтобы враг не понял, сколько нас в городе и где наши риги. Противник делал то же самое, поэтому полагаться мы могли только на разведку. «Колонна панцерников вошла в пригород», — доложил хриплый голос. «Мы подбили первую и последнюю машину. Они застряли. Сейчас мои ребята ищут танки с копьями и сжигают их с гранатометов». «Принято», — сказал я. Атака с востока тоже отбита. Мы уже прошли дальше. Василий вроде уже освоился с габаритами и только раз оборвал обесточенные провода электропередач. «Остановка!» — объявил я. Бой в небе затихал. Теперь там кружились пять машин. Враг улетел. С востока прорвалась только одна колонна панцерников и ее заперли в пригороде, где методично расстреливают. Взрывы слышались даже здесь. С запада тоже тишина. Одно из двух. Или сейчас начнется обстрел артиллерии, или же основной штурм. Я достал часы и раскрыл крышку. 7.59 утра. Секундная стрелочка почти достигла 12. А теперь ровно 8. Я услышал свист сквозь броню. И через 10 секунд Рига начала дрожать. Взрывы слишком громкие. Это не обычная артиллерия. Это осадные мортиры ОМР-22, которые стоят на рейтарах. Значит, они выдвинулись вперед. «На юг! Полный шаг!» — приказал я. «Есть!» Первый пилот потянул рычаги. Мы на высокой скорости пошли к югу, сбив по пути пару телеграфных столбов. А рация уже докладывала о ходе боя. «Снова идут через реку! Прорываются с востока!» «Еще звено в воздухе! Встречаем!» «Они прорвали южную оборонительную линию», — доложил Климов спокойным голосом. «Их шагоходы идут в город!» «Понял», — сказал я. «Всем квадрам встречаем гостей». А скоро я уже сам видел, кто именно наступает. Было так много огня, что светло, как днем. Они все же решились на главный штурм, и уже первая волна впечатляла. Целых три квадры паладинов продвигались к нам. Двенадцать бронированных машин пробились через оборонительные линии и медленно шли в город. Строй называется «Фаланга» шли чуть ли не плечом к плечу, залпом стреляя по городу из дополнительных орудий. Пушки главных калибров были подготовлены к стрельбе. Дадут залпы и войдут в город, круша все на своем пути. С их количеством тактика может оправдаться. Следом за ними шли две квадрорейтара фасадных риг. И будто это было мало, рация произнесла «Печать огня выдвигается к берегу». «Пожиратель скалы марионетка сменили позицию. Левиафан остался на месте». «Принято», — сказал я. «Всем квадрам в городе. Разрешаю открыть огонь из главного калибра. Исполина, к бою». Сам я отложил карту и взялся за рычаги наведения своего главного калибра. У меня же там новая пушка. Время ее проверить. Правда, всего один выстрел, но враги-то этого не знают. В боях на Ригах есть один нюанс. Шагоходы настолько большие, что все маневры у всех на виду. Вот и сейчас видно, как все двенадцать паладинов и восемь рейтаров остановились. Не просто так. Они готовятся стрелять из главных калибров и мортир. — Небожитель готов открыть огонь ракетами, — доложил Ян немного дрожащим голосом. — Ужас глубин готов к стрельбе. — Ищейка готова к стрельбе, — докладывали командиры квадр. Каждый выбирал свою цель. На какое-то мгновение стало тихо, потом снова раздались взрывы. Куча шагоходов с юга, и наши замерли, будто ожидая, кто начнет стрелять первым. Их орудия наводились на цели, наши тоже, и я навелся на паладина торчащего в самом центре построения. Всем квадрам и исполинам передал я. Огонь! И большим пальцем надавил тугую красную кнопку на своем пульте.